Глава 14. Секрет большой истории – сделать ее меньше. Сейчас будет больно то, что я называю большой историей. Ведь когда тебя в буквальном смысле воскрешают в карете скорой помощи, это не мелочи. Но вот что удивительно. Вопреки мнению большинства, именно такие истории рассказывать труднее всего. Казалось бы, чего уж проще. Тут тебе и лобовое столкновение, и смерть, и воскрешение, высокие ставки, драма, волнение. Но не забывайте, цель сторителлинга – наладить контакт с аудиторией, будь то один человек за ужином или две тысячи в зрительном зале. Сторителлинг – это не эмоциональные качели, но мост над пропастью между вами и другим человеком и этот мост стоит на искренности, уязвимости и универсальной истине. Если цель в этом, а должно быть именно так, тогда большие истории могут стать и препятствием на пути к налаживанию этого контакта. Ведь тема клинической смерти вряд ли может стать точкой соприкосновения с большим количеством людей. Вряд ли они слушают меня и думают. «Да, помню, как я сам вот так же пролетел головой через лобовое стекло и тоже умер на обочине. Сочувствую, Мэт. Большие истории нелегко рассказывать, потому что большая их часть носит сугубо индивидуальный характер. Нечто необычное, уникальное, с чем трудно соотнести собственный опыт. И это можно сказать обо всех моих больших историях. Когда мне было 12 лет, меня ужалила пчела. Приехав по вызову, врачи скорой помощи обнаружили меня в гостиной, бездыханного, с остановившимся сердцем. Когда мне было четырнадцать, меня однажды разбудили среди ночи пожарные, чтобы вынести из горящего дома. Когда мне был двадцать один год, меня подвергли допросу, арестовали, посадили в изолятор, а затем судили за преступление, которого я не совершал. В тот же год мне угрожали, приставив к виску дуло пистолета и требуя открыть сейф в потайной комнате Макдональдс. Когда мне было 36, аноним или их было несколько, прочитав записи в моем блоге за 10 лет и вырвав из контекста провокационные на первый взгляд комментарии, сфабриковал досье на 37 страницах, пытаясь доказать, что я не имею права обучать детей, и сравнивая меня с убийцей Виргинского политехнического института. Копии досье разослали в мэрию городской совет, педсовет, а также семьям более 300 учеников моего округа, требуя моего немедленного увольнения, а также увольнения моей жены и директора угрожая в противном случае передать материалы прессе. Со стороны эти истории кажутся невероятными, вернее, невероятно несчастливыми. Но к выступлению с каждой из них я очень долго шел. Ведь в конечном счете ни одна из них на самом деле не повествует о том, о чем может показаться на первый взгляд. Истории об укусе пчелы на самом деле, о смерти моей матери – и о моей надежде на то, что связь между нами не потеряна, пусть даже ее больше и нет в живых. История о том, как меня вынесли из огня, на самом деле, о самом громком в моей жизни примере, когда я услышал «я же тебе говорил». История об аресте – это история моей борьбы с верой и внезапной мольбой Всевышнему. А угодив за решетку, я пропустил второе свидание с девушкой, которая мне очень нравилась. История об ограблении на самом деле повествует о моем постоянном непрекращающемся экзистенциальном кризисе и его влиянии на отношения с моими же детьми. История о попытке разрушить мою репутацию и добиться моего увольнения на самом деле о силе анонимного шантажа и еще большей силе общественной поддержки. А история об аварии и клинической смерти, как я уверен, вы уже догадались, на самом деле вовсе не об этом. Я получил сотни писем от людей со всей страны. Все об истории, которую The Moth уже не раз ставил в рамках своего The Moth Radio Hour. И никто еще не писал, «Мне так нравится история об аварии, в которую вы попали» или «Обожаю историю о вашей клинической смерти». Нет, они всегда говорят «Мне понравилась история про реанимацию» или «Эпизод о том, как в приемный покой пришли ваши друзья». «В моей истории я умираю». Однако это мимолетное соприкосновение со смертью не является ни самым важным, ни самым интересным во всем этом происшествии. К концу выступления о нем почти что забывают. Авария – просто инструмент, необходимый мне, чтобы слушатели оказались вместе со мной в реанимационной. Точно так же, как и проколотая шина в истории «Как я украл пожертвования». Это то, что переносит меня туда, где история происходит на самом деле. Теперь, зная, как устроены истории, вы наверняка уже поняли, что сейчас будет больно и не могла бы быть о моей клинической смерти, ведь, по сути, я ничего такого не испытывал. Просто закрыл глаза на обочине дороги, потому что шел снег, и спустя некоторое время потерял сознание и умер. Но я ведь понятия не имел, что сейчас перестану дышать или что сердце остановится. Разве можно пережить пятисекундный момент трансформации или осознания, если сам не знаешь, что он уже с тобой происходит? То же самое случилось и пятью годами ранее, когда я перестал дышать, а мое сердце остановилось в гостиной моего дома после укуса пчелы. Я закрыл глаза, провалился в небытие и умер. Но ведь сам я не видел, как это происходило. А даже если бы и видел, то все равно не смог бы сложить связанную историю о своей клинической смерти, потому что тема смерти не может быть точкой соприкосновения с аудиторией. Большинство из нас никогда ничего подобного не испытывали, никогда не приходили в сознание посреди процедуры искусственного дыхания. В том-то и состоит секрет больших историй. Они не могут быть о чем-то грандиозном. Наоборот, нужно найти в глобальном событии что-то маленькое и простое, то, что близко и понятно каждому. Найти тот момент, с которым любой сможет соотнести собственный опыт. Историю о человеке, который учится любить детей среди плотоядных динозавров, чтобы завоевать сердце любимой женщины или история об ученым, обретающем веру в высшую силу среди нацистов, ядовитых змей и гигантских валунов. И пусть даже вы никогда не поймете, каково это, когда пробиваешь головой лобовое стекло, но ведь наверняка вас хоть раз в жизни разочаровывали или игнорировали близкие люди, или забывали о вас, вот как обо мне в той операционной. Наверняка вы понимаете, каково это – оказаться совсем одному в трудную минуту. Наверняка вы хоть раз в жизни боялись больницы и предстоящей операции. Наверняка вы знаете, каково это – когда тебя буквально собирают по кусочкам и спасают, причем те, от кого меньше всего этого ждешь, в самый неожиданный момент. Моя история не об аварии и не о клинической смерти. Она о друзьях, заменивших мне семью в тот момент, когда мне это было больше всего нужно. Вот и все. Когда я рассказываю, сейчас будет больно в театрах и на семинарах, или даже за столом в кругу друзей, слушатели почти всегда плачут. Но еще никто и никогда не плакал в тот момент, когда я описывал аварию. При всей чудовищности и ужасе этого столкновения Никто не пролил ни слезинки, когда я рассказывал о боли и страданиях, которые я пережил. Да, они морщатся, ахают, жалостливо качают головой, но никаких слез. Но, конечно, они плачут в тот момент, когда за дверями операционной собираются мои друзья, и когда эти двери распахиваются, и друзья врываются в палату подбадривают меня. Я и сам едва сдерживаюсь, чтобы не разрыдаться. Сказать по правде, даже сейчас, когда я рассказываю вам об этом, в глазах у меня слезы. Простые и понятные моменты внутри больших – вот что нужно, чтобы большая история состоялась. Большие истории не обязательно должны содержать столько же страданий, смерти и драмы, как у меня. Надеюсь, в вашем случае будет иначе. Помните, мои друзья считают, что жизнь у меня была хуже, не придумаешь. Конечно, это не так, но, надеюсь, в вашей жизни было гораздо меньше хаоса и жестокости. Ваши большие истории могут быть о путешествии в экзотические места, Или о рождении ребенка, или о свадьбе, или о безвременной кончине близкого человека. Обо всем этом можно рассказать хорошо, если придумать, как подать историю проще, чем она кажется. А сделать это нелегко. Вот почему истории о рождении, смерти, свадьбе или путешествиях редко бывают хорошими. Чаще всего они совершенно обычные, предсказуемые и скучные полное клише. Но это не значит, что и у вас будет так же. Например, у меня есть история о том, как родился мой сын Чарли. Это юмористическая зарисовка о том, как прекрасный момент рождения человека становится каким угодно, но далеко не прекрасным. Он полон крови, мук, неприглядных подробностей, опасности и угрозы смерти из-за преждевременной отслойки плаценты. И все же история совсем не об этом. Ведь мало кто сможет узнать себя в описании родов с угрозой для жизни. Большинство, и я не исключение, на самом деле не знает даже, что такое отслойка плаценты. Но эта история об ожиданиях. Она о том, как ожидания врачей – родителей и общества от родов, их слова о красоте, свете и радости, соотносятся с реальностью. И еще эта история о том, как убежденность в неприглядности процесса родов была поставлена под сомнение моей дочерью Кларой. Тогда ей было три года, и она была уверена, что у нас родится девочка. Целых девять месяцев она строила планы о совместных чаепитиях, танцах и маскарадных вечеринках. Ей безумно хотелось сестренку. И хотя мы регулярно напоминали ей о том, что, скорее всего, будет мальчик, она отказывалась принимать такую вероятность. Когда же, вскоре после рождения Чарли, я сообщил Кларе о том, что у нас все-таки мальчик, она искренне горько разрыдалась. Роды совершенно не оправдали ее ожиданий, как и моих. Я же обнял дочь подхватил на руки, отнес с постель Калише, обнимавший Чарли, и познакомил с братиком. Клара посмотрела на Чарли, и внезапно комок ярости и гнева в моих руках растаял, и она мгновенно его полюбила. Так, в первый и пока единственный раз в жизни я стал свидетелем любви с первого взгляда. Никогда этого не забуду. Это была та самая красота рождения, к которой я оказался совершенно не готов. Вот о чем эта история. Вовсе не о том, как мы шаг за шагом готовились к родам, и не о страшной угрозе отслойки плаценты, но об ужасе и красоте неизвестности. О крошечном моменте внутри одного грандиозного события. У моей подруги и коллеги по сторителлингу Моники Кливленд есть история о крушении самолета, которое она пережила несколько лет назад. В тот момент она находилась в гидросамолете, совершившем жесткую посадку на воду. Вода повредила самолет, начав стремительно его заполнять, так что он едва не погрузился на дно озера. А выбравшись из самолета, она оказалась в горах, В невообразимо холодном озере, гадая, скоро ли их хватятся, и снарядят поисково-спасательную бригаду. Конечно, речь идет об авиакатастрофе, причем с погружением в воду. Но на самом деле эта история о дочери Моники, страдающей повышенной тревожностью. Моника знает, что если та узнает всю правду об аварии, то никогда в жизни не сможет летать. И потому, вместо душераздирающего отчета о неминуемой смерти в воздухе и на воде, Моника рассказывает ей о матери, пытающейся представить этот опыт максимально легко и не страшно. Ради своего ребенка. Получается почти что приключенческая история. И все для того, чтобы у девочки не осталось травмы и фобии на всю жизнь. Это рассказ о материнской тревоге и любви, а вовсе не о катастрофе. Крушение самолета здесь не более чем инструмент, позволяющий подсветить то, что по-настоящему важно. Совсем как авария или лопнувшая шина «Шевроле Малибу» в моих рассказах. Что хорошо в больших историях, так это то, что многие люди ни с чем подобным не сталкивались. И это здорово, потому что рассказывать их не так-то просто. Я вот, например, до сих пор не рассказал историю о том, как меня судили за преступление, которого я не совершал. Или о моем приятеле-барабанщике из школьного оркестра, которому разворотила ногу колесом от школьного автобуса. Или о моем ручном еноте-ракете. Или о том, как однажды во сне я согласился провести своей собаке операцию стоимостью 15 тысяч долларов или о том, как удирал на машине от полиции. Гонка была недолгой, но на чрезвычайно высокой скорости. Не рассказывал я и о своем брате, вернувшемся, как мы считали, с того света спустя более пяти лет. Все это – большие истории. Почему же я их не рассказывал? А потому что это нелегко. Вот Моника почти два года собиралась с духом, чтобы рассказать о своей авиакатастрофе. И вместо этого выступала с историями о неудачном втором свидании и рождественском утре, когда чувствовала себя едва ли не худшей матерью на всем белом свете. Почему? Истории о катастрофах нелегко рассказывать. Вот о затянувшихся свиданиях, полных неловких пауз или о родительских ошибках как-то проще. Такие истории интуитивно понятнее и ближе слушателям. Я вот лучше расскажу вам о том, как однажды танцевал с Кларой под «Рамонс» на закате летнего дня. И так познал новый аспект сожаления. Или о том, как в детстве проглотил монетку и не решался сообщить об этом родителям. Или о том, как Илиша сказала мне примерно за месяц до того, как мы с ней начали встречаться. Если мы будем встречаться, то уже не расстанемся а поженимся и будем жить долго и счастливо. Конечно, все это – простые жизненные моменты, даже крошечные, такие, что поначалу и не увидишь. Но рассказывать о них легче, а истории получаются ничуть не хуже, чем о грандиозных происшествиях, а может быть, даже лучше. Пятиминутка истории. Краткость – сестра таланта. Одна из моих любимейших церковных табличек гласит «Приходите послушать нашего пастора. Может, он и не лучший оратор, зато говорит кратко и по делу». Вот и в сторителлинге нужно всегда стараться говорить как можно короче. Чем меньше слов, тем круче. Напутственная речь на 20 минут почти всегда лучше, чем на 40. Собрание на полчаса почти всегда эффективнее, чем на час шестиминутная история почти всегда удачней десятиминутной. И да, короткая проповедь почти всегда лучше длинной. Как сказал Блес Паскаль, «Будь у меня больше времени, я бы написал вам письмо покороче». Для краткости нужно время, потому что краткость всегда лучше. Чем дольше говоришь, Тем более увлекательным, смешным и интересным должен быть твой рассказ. Таков закон. Таковы ожидания публики. Вот только большинство людей не умеют говорить смешно и увлекательно по своей природе. Но это ничего. Помните табличку. Не обязательно говорить хорошо, главное кратко. А это не всегда легко. Я частенько повторяю студентам, что историю на 8-10 минут рассказать просто, и почти всем это удается. А вот уложиться в 5-6 минут гораздо сложнее, ведь это подразумевает принятие непростых решений о том, что оставить, а от чего отказаться. Для этого нужно тщательно подбирать слова и формулировки, выстраивать свой рассказ, выверять фразы. Но результат в этом случае – гораздо лучше. Одна из моих самых популярных историй длится около 4 минут. И хотя она хороша и принесла мне победу на Story Slam, я все же убежден, что главное ее достоинство ⁇ краткость. В эти 4 минуты я вложил максимум интриги, юмора и эмоций. И это доставляет слушателям особенное удовлетворение. Я мог бы с легкостью растянуть эту историю, сделать ее сложнее. И почти что сделал это, когда меня попросили выступить с ней на The Moth Main Stage. Я принялся удлинять ее, искать моменты, которые можно было бы дополнить лишними подробностями. И хотя выходило неплохо, на мой взгляд, история здорово потеряла в том, что касается юмора и динамичности. В конце концов, Мы решили заменить ее другой вещью, так что мне не суждено было узнать, как ее примет публика. Но в одном я уверен. Чем дольше говоришь, тем совершеннее и точнее должен быть текст. Чем дольше выступаешь перед публикой, в театре ли, или перед советом директоров, тем увлекательнее и интереснее должно быть твое выступление. Поэтому будьте Краткий. Пусть время играет на вас.